Глава восьмая «Алекс, я как бы не тороплю!» В дверях операторской снова появился Руперт. «Но эти чертовы коммуняки подкрались очень близко! Я их уже на сканере вижу!» «Километров двести осталось!» Я махнул рукой, не вставая с кресла. «Ты бы лучше вернулся в синхронизацию, раз они рядом!» «А у меня все с собой!» Хмыкнул Руперт, и до меня донесся странный звук, будто пальцем по лбу постучали. Звонко так, будто по дереву. На самом деле, я бы уже давно был на месте, если бы не постоянные патрули и блокпосты фоггеров. Окружными путями я проехал мимо трёх поселений и одного большого предприятия. Всё мелкое разграбили, а вот в городке под названием Оренбург-3 фоггеры устроили свою базу. Не факт, что единственную в этом секторе. Много техники и не менее двухсот эндроидов на верхних уровнях, куда добивал сканер искорки». На такие базы надо полным составом Челаба налетать, только тогда толк будет. Одиночных баги и четвёрки байкеров я старался избегать. Была пара удобных моментов для ликвидации, но сообщать врагам о своём присутствии в секторе раньше времени не хотелось. Если про Руперта знают и ищут его, пусть, а я предпочитаю оставаться для них призраком. Руперт прятался на границе сектора, в зоне, плотно заросшей аргеномом. Лет 20 там шла вырубка, но запас все никак не заканчивался. Производство обеспечивало нормальные дороги, ведущие к крупному поселению, которое успело обрасти всем необходимым для комфортной жизни людей. Развитая инфраструктура, мастерские, магазины, жилые модули. Даже своя хоккейная команда была выступающая в высшей лиге. Как между делом мне сообщил Руперт, она состояла сплошь из капиталистических бездарей с богатыми спонсорами, нажившимися на народных ресурсах. Где они были сейчас, все эти люди, неясно, и узнавать я не собирался. Посмотрел на город издалека, пока искорка снимала данные касательно фоггеров, и поехал по широкой дуге сразу к лесной плантации прятался в пригородных развалинах заброшенных временок и среди крупногабаритного мусора, оставленного лесорубами. Чем дальше в лес, тем гуще чаще, здесь это правило уже не работало. Наоборот, от города до ближайших зарослей Эргенума было километров десять чистого поля. Даже пеньков не оставили. Только ямы от выкорчеванных корней и пустые коробки из-под запчастей для техники. Ещё и патрули вдоль и поперёк прочесывали всё. Три пары машин крутилось вдоль города. и Ещё несколько гоняли туда-сюда до леса, сопровождая гружённые аргенумом транспортники. Пересечь такое я не рискнул. Взял ещё больше в сторону, намереваясь через ближайшее предгорье перескочить в заросли. «Руперт, я рядом, но чем дальше, тем больше шансов быть обнаруженным. Приём!» — сказал я по рации. Предварительно вылез из кресла, чтобы убедиться, что дверь закрыта на замок. «Так ясен пень!» — хмыкнул Руперт. «А ты пилот к себе уже сделал?» не, гребень мешает, не держится». «Жаль, а то оргеном-то искажает излучение сканеров. Полностью не глушит, но плюс-минус до пары километров могут быть ошибки. Ты сам еще не заметил?» «Нет, но спасибо, что предупредил. Жди, скоро буду». Я посмотрел на карту, на маркеры и прикинул возможную корректировку с учётом новой информации. Похоже, войди я в, в чёрный лес, мог бы сразу и нарваться. Может и не сразу, но плюс-минус километр точно. Спрятал байк, запихнув его под полуразвалившуюся временку Стальной контейнер без окон и шлюза. И присыпал сверху снегом. Оглянулся по сторонам и на айсборде тенью проскочил до первой ямы, оставшейся от корней аргенума. Яма была большой, вполне могла заменить раму для моей доски. Реши я тут покататься. Раньше, на большой земле, я часто видел ямы от поваленных ураганом деревьев. По сути, готовые землянки, но здесь можно было целый дом построить. Получалось, что корневая система Аргенума раз в десять больше самого Аргенума. Сканер пискнул, обозначив приближение энергетического объекта. Судя по данным, рядом был Фоггер. Он двигался всего метрах в пятистах от ямы, в которой я сидел. Я активировал снайперку и, используя в качестве лестницы пустые лунки от вырванных корней, выкарабкался наружу. И никого не увидел. Темнеющее небо, редкий снежок, темнеющий силуэт города справа и серая лента кривых карликовых деревьев слева. «Вот тебе и искажение». «Алекс, они рядом», — послышался шепот Руперта. уверен «Может, искажение?» «Уверен, я их слышу. Сейчас они меня найдут и сделают очень грустным», — вздохнул Руперт. «Я тогда у вас поживу еще недельку-другую, хорошо? А то я сам не справлюсь. Мне тяжело даются расставания с дроидами, сам понимаешь». «Так...» — я встряхнулся, чувствуя, как планка моей гостеприимности сейчас натужно затрещала. «Соберись, сейчас буду уже!» Я выпрыгнул из ямы и перелетел до следующей. Оттуда ещё сразу через две и оказался под первым кустом за мгновение до того, как опять запеликал сканер. Показал сразу два объекта справа и слева от меня, на дальности метров по восемьсот. Деревья Оргенома будто почувствовали, как сильно я не хотел здесь разгуливать. Одно зацепило меня веткой по гребню, а второе будто специально подставило корень как подножку. Я споткнулся, пролетел немного вперёд, а когда поднял глаза, то визор к визору уставился на элитного фокера. На секунду мы оба застыли в замешательстве, сопоставляя данные сканера с тем, что оказалось на самом деле. Но я среагировал чуть быстрее. «В руке фокера только-только начал светиться активированный меч, а мой клинок уже вошёл ему под подбородок». Перехватил руку фогера протолкнул клинок глубже и, сделав шаг вперёд, аккуратно положил дроида между корней, присел над ним и огляделся. М «Да, за снятие часового ставлю себе пять баллов, а вот за его обнаружение — нет с отправкой на пересдачу. Благо, где-то рядом шарился второй. На сканер в этот раз я даже смотреть не стал. Активировал, считай, первобытные инстинкты — слух, зрение и нюх» с поправкой на то, как это интерпретирует дроид. Синхронизированный запах неожиданно был приятным. Я различил смородину, но не ягоды, а листья. Если после обработки химии аргенум не потеряет этот запах, то я готов пересмотреть своё отношение к декору на 37-й. Зрение, наоборот, свою информативность потеряло. Наползающие сумерки стали плотнее, будто напитавшись тьмой от растущих во все стороны веток и стволов. Зона видимости сузилась до десяти метров, и в каждом просвете теперь мелькало новое дерево. «Оставался слух!» — раздался звук активации навыка. Тихое нагнетание, похожее на гудение индуктора. Я различил легкие поскрипывания веток со всех сторон и едва уловимый шорох сзади. На звук я и среагировал. Кувыркнулся в сторону, в полёте швырнув метательный нож. Развернулся и бросил следующий, уже прицельно в визор застывшего фоггера. Первый нож торчал из плеча и слегка светился по краям раны нейротоксин. Получив в лоб, дроид плашмя рухнул на спину. Стукнулся от дерева аргенума под треск сломанных веток. И сразу по всему лесу заорала сирена. По выкрученным на максимальную мощность микрофоном, Слух и аппаратными методами напрягал. Ударила волна, сравнимая с противовоздушной тревогой. В небо устремились лучи прожекторов, будто фогеры ждали атаку с воздуха. Половина почти сразу сместилась на уровень леса, но кроме демаскировки собственных позиций, фогеры ничего не добились. Видимо, они и сами это поняли. Свет постепенно начал гаснуть. А потом и сирена затихла, сменившись отчётливым собачьим лаем. «Либо у меня уже галлюцинации от этого места, либо у фогеров появились гавкающие аналоги рапторов или химер». «Алекс, тебя я тоже слышу!» Радостно, чуть ли не хрюкал Руперт. «Я надеюсь, что хоть сейчас-то ты уже в пилотке. аргиану может сбивать запах». «Ну, как тебе сказать?» Прошептал я, быстро обыскивая Фоггеров. «Немного не до того было, но все к этому идет». Я подхватил два ремкомплекта, глянул на логи, что опыт собран, и бросился между деревьев в сторону подальше от лая. Помчал, перепрыгивая через корни, а где-то и хватаясь за ветки, чтобы не заносило на поворотах. Удивительным образом, ещё пару минут назад неприветливый лес мигом стал таким родным. Я двигался вперёд так, чтобы уйти от фоггеров, но при этом не сильно удаляться от норы Руперта. «Сканер колбасила!» Он рисовал вокруг меня пару десятков фоггеров, словно призраков. Они то появлялись, то исчезали. И, похоже, я на их приборах выглядел так же. По крайней мере, дорогу мне никто не перегородил. Но сзади, идя по следу невидимых гонщих, тянулись дроиды. Среди скрипучего аргенома мелькал свет прожекторов, и доносились грубые выкрики. Я перескочил через двухметровый раздвоенный куст, тормознул и, активировав скаутган, решил дождаться гончих Уже через минуту в бледном лунном свете показалась оскаленная пасть с большим мохнатым носом. Морда чуть больше, чем у хорька, и такая же вытянутая. Что-то среднее между борзой и доберманом. Худая шея с электронным ошейником. Такая же модель, какую я повесил на рапторов. И тощее тело, покрытое короткой шерстью. «Вали её, не успею взломать!» — крякнул искорка, словно прочитав мои мысли. Короткая очередь, и монстр рухнул, споткнувшись о выступающие корни. Я тут же открыл огонь по второму, вылезшему из зарослей. Отбросил его, но добить не успел. По броне очеркнула пуля, а в визор мне брызнули щепки аргенума. Сразу два фоггера появились среди деревьев, на ходу поливая меня огнём. Спрятавшись, я метнул пирамидку и, оставив на своем месте двойника, скользнул вдоль деревьев. Вынырнул уже сбоку, пропустил ближайшего ко мне фугера и телепортировался к нему за спину, сразу же уперев в крафт-компакт в заднюю часть шлема. Выстрелил и даже, кажется, искры над сожженными микросхемами успел в дырке увидеть, прежде чем дроид рухнул грудью вперед. Я сорвал с него подсумок с запасом Скайкрафта под магазин штурмовой винтовки и сделал всего пару шагов назад, моментально растворившись в тени Аргентума. Замер, провожая взглядом двух новых фоггеров. А когда они поравнялись с трупом, отстрелялся и по ним. Первые выстрелы как оглушающие, последующие — на добивание. Визоры в щепке, шлемы в смятку. Тут и бронепилотка бы не спасла. Получил тройную дозу опыта и, ориентируясь на лайгончих, убрался ещё глубже в лес. Покружился, запутывая следы, и устроил новую засаду. В этот раз сразу выпустил двойника, загнав его на дерево. А потом спокойно расстрелял гончих и фоггеров, задравших головы. Собрал ошейники и, не слыша больше лая, побежал к Руперту. Почти два километра мчал по лесу, стараясь держаться подальше от светлых отблесков на ветках. Забрался в какую-то совсем непролазную чащу, где передвигался уже даже не по земле, а исключительно по стволам деревьев. И в корнях толстенного, вероятно, самого широкого куста, который только встречал, разглядел тёмное отверстие. Протиснулся внутрь и практически сразу рухнул вертикальную пятиметровую шахту. Приземлился на что-то угловатое и острое и услышал характерный хруст сломанного дерева. Замер, привыкая к темноте и давая еще один шанс сканеру. «Алекс, ты где?» Чуть ли не завизжал Руперт. «Мне конец! На меня кто-то наступил!» Упс. Я включил фонарик и посмотрел под ноги. «Черт, Алекс! Слезь с меня и...» Голос Руперта дрогнул. «Ты... ты... ты сломал мою пилотку!» «Ну, справедливости ради...» Я аккуратно, чтобы ещё куда-нибудь не вляпаться, убрал одну ногу с брони Руперта, а вторую попытался вынуть из проломленной лодочки, выдолбленной из цельного куска аргенума. Получилось плохо, пришлось ещё и ноги потрясти. «В общем, твой дроид даже на Ориджи не похож». «Вот и ради чего, спрашивается, я вообще с тобой связался!» — проворчал Руперт. «Хотя бы вытащи меня!» «Действительно, и зачем ты со мной связался?» Пробурчал я тем же тоном, рассматривая и чудо Ориджа, и чем, собственно, он застрял. Если бы я увидел Руперта в обычной обстановке, то решил бы, что это какой-то кастом из цирка дроидов. Кто-то типа силача-клоуна яркой расцветки из кучи обвесов. И еще и на ходулях. Вплоть до того, что поверх брони Ориджа была установлена рама экзоскелета. Таким-то образом, который только пьяная Эбби, наверное, сможет понять, Руперт превратил обычного разведчика в трехметрового скелетообразного гиганта. Ноги у Ориджа заканчивались на уровне колен, а руки едва доходили до локтей. Дальше в каркасе предплечий дополнительно было установлено оружие. В левое — двустволка, в правое — что-то толстое, похожее на огнемет. Заканчивалось все это дело сварными квадратными кастетами так, чтобы и стрелять не мешало, и в рукопашку можно было пробить. Вокруг корпуса был установлен дублирующий каркас, усиленный бронеплитами с окошками. Что открывалось за ними, можно было только догадываться, но я бы поставил на ракетные установки. Ещё один четырёхствольный пулемёт, по типу авиационного, крепился к спине и сейчас торчал у Руперта из-за плеча. Я чуть отошёл, оценивая всю конструкцию, а потом недоверчиво покосился на вход в шахту. «Вообще-то я довольно гибкий», — снова проворчал Руперт. «Аргенум ещё гибче, он очень активен. Здесь уже заросло всё за то время, что я здесь. Помогать-то будешь?» Я подступился к раме. Попытался приподнять, но не смог. Что-то держало. Обошёл Руперта по кругу и заметил кусок каменной плиты, частично оплетённый корнем аргенума. Каркас вокруг рамы тоже затянуло корнями. И правда, активная хрень. Ещё недельку-другую, и Оридж может полностью зарасти. Я активировал рой и ювелирно подточил каменную ловушку со всех сторон. Расшевелил корни, срезал большую часть. Клинок справился, но система выдала новое для меня предупреждение, что лезвие затупилось. И пока я возился с настройками, чтобы вернуть ему остроту, Руперт, раскачавшись, смог перевернуться на бок. А потом и встать, правда, бочком. Одно плечо уже упиралось в потолок. «Ты пройти-то здесь сможешь?» Я посвятил на Ориджа и осмотрелся. «Где там твоя дверь? Или мы наверх?» «Вот там!» — ответил Руперт и стукнул себя по груди. От стука открылось сразу две дверки на броне, за которыми спрятались люминесцентные панели по 10 ламп в каждой. В норе сразу же стало светло, как в хирургическом отделении. От такой яркости даже корни аргенома зашевелились, будто пытались втянуться обратно в стены. «Только же уже взросло!» Руперт протянул свою руку кран, указав на переплетение корней, плотно покрывавших стену. «Ща почистим!» В четыре приставных шага он добрался до дальней стены и постучал себя по животу. Там тоже открылась дверца, откуда Руперт вынул диск для циркулярной пилы. Установил на правую руку переходник и прикрепил на него диск, а потом довольно быстро срезал корни. «Готово! Но дальше я не могу открыть!» Руперт развел руками, стукнувшись о стены. «Зато я могу!» — ответил я. Даже с этого расстояния видно было первые символы. «Поменяемся?» «Быстрее тискайтесь!» — проснулась искорка. «Фоггеры уже нору перекрыли. Сейчас на штурм пойдут!»